Глава 39 Климов испытывал чувство близкое к панике. Казалось, еще немного, и она захлестнет его с головой. Все из-за американских танков. Точное количество пока было неизвестно, но вряд ли мало. Штабс-капитан Батько как раз отправился в очередной разведывательный рейд. Только не пешком, а на лодке. Вообще Михаил хотел совершить еще один ночной налет на позиции противника и сжечь к чертям все танки, понимая, что по суху это будет сделать проблематично, после прошлой оплеухи американцы, надо думать, озаботились обороной самым серьезным образом, хотел атаковать с воды. Полковник считал, что, как и все классические сухопутчики, про реку они как раз напрочь забыли, и берег не прикрыт. Так что можно было погрузить на лодке минимум роту, тихонько сплавиться по течению вниз и... И тут начинались проблемы. Доподлинно неизвестно, где расположены танки. А если далеко от берега, сможет ли рота до них быстро добраться, незамеченной, или даже с боем, не завязнут ли на подходе? И даже если сможет, то стоит ли размен роты на полсотни или даже сотню танков? Ведь пойдут не абы кто, а гвардейцы. Можно, конечно, с гвардейцами взять водителей и часть танков не сжечь, а захватить, и уже на них попытаться развить наступление или банально на них сбежать после устроенного тарарама, и даже если предположить, что на удастся, то все равно чисто не уйти, догонят и побьют. Все танки все равно уничтожить не удастся, а там чуть севернее придется перебираться через американские окопы, сами по себе они не препятствия, но вот солдат там тьма тьмущая. Вот если бы можно было бы погрузиться обратно на лодки и быстро на моторах уйти... Климов даже ходил к рабочим посоветоваться на этот счет, Двигателя ведь хватает. Так почему бы не организовать себе речную флотилию? С винтами беда, товарищ полковник. Из чего делать? Из латуни. Гельс от пушечных снарядов полно. Так формы для отлива готовить долго. А если вырезать? Можно. Довольно быстро провели эксперимент. И он показал, что в целом идея рабочая. Вырезали из листа латуни трехлопастной винт. Приклепали к нему насадку на ротор. Лодка, на которую поставили авиационный движок с этим винтом, носилась по реке как бешеная. Но тут уже сам Климов перегорел. Все должно быть в меру. Даже авантюризм. А вся эта идея – авантюризм чистейшей воды. Одна ошибка, и все обернется катастрофой. На что он пойти не мог. Лодку с движком от самолета в итоге отдали Василию Батько. Вот на ней он и уплыл. В штабе тоже не горели принимать бой с американцами. Может, прямо сейчас попытаемся уйти в ночь? Тут ведь рукой подать до границы, предложил начальник штаба. Не успеем, отрицательно качнул головой полковник. Минимум треть останется на французской территории. Видите, тут бутылочное горлышко в горах перед границей. Обязательно образуется пробка, и американцы нас хорошо потреплют. Да и где гарантия, что они не прорвутся следом за нами в Швейцарию? Так нейтральная же страна, не посмеют... На это Михаил только криво усмехнулся. «Ну, скажут, сори, господа, немного увлеклись погоней, с кем не бывает. Их потом, конечно, пожурят, погрозят пальчиком, но нам-то от этого легче не станет, так что лучше их принять на уже подготовленных к обороне позициях, дополнительно их усилив». Как только опустилась темнота, начались работы по, собственному усилению позиций. С правого берега стали доставлять обрезки рельс и бревен от спиленных деревьев. Пилили и на этой стороне все что толще руки обрезали и начинали закапывать в землю от классического минирования Климов в итоге отказался слишком ненадежно близкие взрывы просто оборвут все провода а нажимной способ может и не сработать опять-таки из-за близких взрывов снаряды может повести сикось-накось так что они станут неопасны лучше тогда что-то вроде шестовой мины сделать подумал Михаил Антонович крепим снаряд на шест и суем его под танк Тоже провели испытания. Из гвардейцев Климов сформировал два десятка команд, по пять человек, в каждой таких вот саперов-подрывников. И даже начал их обкатывать танками, чтобы не струхнули, когда на них начнет накатывать ревущая махина, вооруженная пушкой или пулеметом. «Не бойтесь их, товарищи, танкисты почти ничего не видят изнутри, особенно когда танк наезжает на бруствер. Кроме неба, они в этот момент не видят ничего, так что просунуть им снаряд на шесте вполне реально» вот залезайте сами и смотрите чтобы убедиться лично солдаты стали нырять солдаты стали нырять в рено чтобы удостовериться в правдивости слов командира дивизии что да видно из этой стальной коробки немного и вылазили они уже гораздо более бодрыми убедившись что не так страшен черт как его малюют в подконтрольных роду деревнях солдаты реквизировали всю стеклянную и керамическую посуду объемом около литра в виде бутылок и кувшинов соответственно а также всю горючку, керосин, машинное и растительное масло, краску. Все это бодяжили, заливали в тару и затыкали тряпочными фитилями. Но и этого было явно недостаточно. Устроить встречный танковый бой – плохая идея, из-за того, что все легкие Рено у него пулеметные, а пушечных Шнейдеров с Гулькин нос, и их всех быстро подобьют. Палеотив в виде прикрепленных пушечных стволов – так себе решение – Одноразовые ведь бабахи получаются, да и с прицеливанием все очень плохо, хоть и от него не отказались. Всю артиллерию вывести на прямую наводку, только не в чистом поле разместить на всеобщее обозрение, а вкопать в землю. Собственно, всю легкую арту разместить во второй линии окопов, а среднюю и тяжелую в третьей линии. Бабах, бабах, бабах! На позициях стали рваться снаряды, поднимая в воздух фонтаны из земли и камня. Вкапывавшие в землю обрезки рельс и бревен солдаты поспешили вернуться в окопы. «Похоже, что за нами тоже наблюдают», — сделал вывод Михаил. После того, как все стихло, солдаты снова принялись усиливать оборону позиций, и снова американцы устраивали артобстрелы. Климов все боялся, что американцы атакуют ночью, но делать они этого не стали. Все-таки ночная атака — это та еще рулетка. Самим ведь ни черта не видно». И подобраться к танку и поджечь его не составит труда. За три часа до восхода на моторке прилетел обратно штабс-капитан Батько с пленником, причем не абы каким, а танкистом в звании второго лейтенанта. От него узнали, сколько танков прибыло и кто ими командует. Командовал некто временный майор Джордж Смит Паттон. Климов в свое время что-то слышал о нем, но так, краем уха, а значит, личность непростая что до количества танков, то собранная против рода сила внушала. Два батальона легких танков Рено по 45 машин, один из них пушечный, другой пулеметный, и один батальон тяжелых из 30 английских ромбов Марк, плюс какое-то количество транспортеров, всего около 150 бронемашин. Климов просто не понимал, как американцы вообще решились снять такую армаду с фронта и отправить ее на юг, только чтобы остановить русских. Это при том, что немцы в любой момент могли атаковать, перейти сумму и начать развивать достигнутый успех. Надо думать, после своего наступления, получившего в газетах название «Второй бег к морю», они отдохнули, пополнили и реорганизовали свои армии, и готовы продолжить. Тем более, что боевой дух среди солдат надо думать тоже на высоте, по крайней мере, настолько, насколько это вообще возможно. А вот у французов-северян с этим наоборот, все плохо разве что у немцев пока со снарядами проблема, истратили все запасы в наступлении, а изготовить новые нужно много времени, и американцы это понимают, потому и рискнули с этим маневром, подумал полковник. Худо-бедно, но к рассвету перед первой линией окопов вкопали полосу пеньков из рельс и бревен, а также разместили артиллерию, так что стволы чуть ли не лежали на земле, ну и дополнительно слегка замаскировали с помощью также реквизированных у аборигенов рыболовецких сетей с тряпичной обвязкой и ветками, чтобы не заметили до поры до времени с воздуха. «Едут!»